Коя, как придя в себя от короткого, но мощного потрясения, Юджо запинаясь проговорил: "Беркули, ты должен помнить, ты уже видел раньше мой меч, меч голубой розы, вся сила которого пробудилась сиял холодным светом в десятки санов под поверхностью льда". Командующий рыцарями Единства, он же главный герой из сказки трёхсотлетней давности, вгляделся сквозь лёд. Его мощный подбородок напрягся, и сквозь стиснутые зубы выдавился голос. Однако слова Беркули стали для Юджо полны неожиданностью. "Да, верно. Где-то тогда, в тот раз, успевshire закрыться глаза медленно открылись, и командующий рыцарями Единства продолжил Похожий меч был в логове, когда я убил дракона Стража Севера. Новое потрясение, а волной накатило на Юджо. Забыв на мгновение о страшном холоде, пронзающем всё его тело, он выплюнул: "Ты его убил?" В памяти всплыла картина, которую Анис и Алиса вдвоём увидели в Северной пещере 8 лет назад. Гора громадных костей лежала посреди просторной пещеры. На костях виднелись остры надрубы. Такие раны наносят не звериные когти или когти, но меч в человеческих руках. Те драконьи кости это всё ты? Ты даже убил дракона из своей собственной сказки? Не пытаясь сдержать горячие чувства, вспухающие в груди вопреки вгрызающемуся в тело холоду, Юджу дико замотал головой. Что-то проступило у него на глазах за тумане взрения. Значит, ты в самом деле забыл всё на свете. Беркули, ты герой в деревне Рулит, где я вырос, а тебе все знают, дети, старики, Ты отправился из столицы на север и после долгого, трудного путешествия основал в глуши деревню. Ты наш предок. Первосвященник захватила тебя, стерла тебе память и сделала из тебя первого рыцаря единства. И так было не только с тобой, но и с Фанатио-сан, Сеудри-саном, даже с Алисой. Со всеми. До того, как стать рыцарями единства, все были такими же, как мы. Все были людьми. стёрла память, говоришь. Глаза Беркуля, горящие непоколебимой решимостью во время сражения, сейчас словно смотрели куда-то вдаль. Тихие, еле слышные слова срывались с обвисших губ. Я не могу так сразу поверить в твою историю. Но мне самому казалось, история, что меня призвали из небесного града, хмм, как рыцаря богов, Немного натянуто. Силы давно уже оставили Беркули, иней вновь слой за слоем покрывал его лицо. Слёзы, текущие по щекам Юджо, тоже мгновенно замерзали и исчезали среди намерзающего льда. Сказка о Беркуле и белом драконе, которую он слышал множество раз, когда был ребёнком, и реальность, в которой главный герой той сказки убил дракона, второго главного героя. Всё это напомнило Юджо неописуемым чувством утраты и беспомощности. Первосвященник, женщина по имени Администратор, обладала куда большей силой, чем он мог вообразить. Она с невероятной лёгкостью вертела даже величайшими мечниками, превращая их в своих верных рыцарей. С таким существом двум мечникам не до учков ни тягаться. Никаких шансов. с первосвященником и со всей церковью аксиомы. Юджоу чувствовал, что ледяные розы высосали у него уже почти всю жизнь. И у Беркуля тоже. Прикрытые синие глаза под слоем льда посерели, из них почти исчез блеск. Ничья? Едва Юджоу так подумал, как где-то в его груди вспыхнула искра. Желание выжить, не умереть здесь и сейчас. Но он не мог даже пальцем шевельнуть. Сила стала покидать правую руку, цепляющуюся подо льдом за меч голубой розы. И тут... «Хо-хо-хо-хо! Прекрасная, прекрасная картина!» Над громадной ванной разнесся скрипучий голос, будто вилкой проводили по металлической тарелке. «Хо-хо-хо! Прекрасная, прекрасная картина!» Поведя в сторону слабеющими глазами, Юджу увидел чудной силуэт, который, покачиваясь, приближался по дорожке. Это, похоже, был человек, но очень уж толстый. Туловище его было идеально круглым, и из него торчали до смешного коротенькие руки и ноги. Шеи вообще не было видно. Голова тоже круглая, торчала прямо из плеч. Такие вот фигурки дети лепят из снега зимой. При этом одет он был так кричаще, что смотреть больно. Блестящий костюм, ярко-красный справа и ярко-синий слева, на громадном животе золотые пуговицы. Которые, казалось, еле держались Точно так же по-разному были раскрашены левая и правая штанины И туфли тоже На гладкой круглой голове не было ни волоска Зато там имелась золотая остроконечная шляпа По форме она смахивала на шляпу кардинала Девочки-мудреца из великой библиотеки Но была куда более олеповатой Ну и, наконец, ростом этот человек был немногим выше мела Июджо доводилось видеть похоже одетого клоуна в труппе циркачей, которая показывала разные акробатические трюки на площади в шестом квартале Сентории во время праздника середины лета. Тот клоун балансировал на шаре, однако по лицу этого человечка было видно, что он подобными качествами не обладает. Сколько ему лет, Июджо на глаз не мог определить. Кожа его была умопомрачительно белой, на лице выделялись округлый нос, обвислые щеки и неестественно красные губы, изогнутые в широкой ухмылке. Длинные и узкие глаза имели форму выгнутого вверх полумесяца. Они как будто улыбались, однако эти щелочки сверкали немыслимо холодно. Красно-синий клоун в припрыжку пересек мраморную тропу и бодро соскочил на лед в ванны. Заостренные туфли с треском раздавили две ледяные розы. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! По-видимому, человечек находил в ситуации что-то невероятно смешное. Какое-то время он хлопал в ладоши и визгливо смеялся. Потом принялся пинать розы, превращая их одну за другой в стеклянно-прозрачные осколки. С треском раскидывая эти осколки, он приближался к застрявшим во льду Юджио и Беркули. В нескольких мелах от них человечек остановился, разнёс на кусочки ещё одно розово и наконец повернулся к пленнику льда. Красные губы раскрылись и неприятный голос раздался вновь. Охо, неприемлемо, абсолютно неприемлемо, командующий Дано. Надеюсь, ты не думал, что можешь просто так взять и сдохнуть. Это, знаешь ли, было бы предательством по отношению к Ио преосвященству, высокочтимой госпоже первосвященника. Уверен, она будет в ярости, когда проснётся, правда? В Беркуле явно с трудом удерживающий себя в сознании шевельнул губами и тихо прошептал: «Распорядитель Чуделкин». Это не перевод. Его на самом деле так зовут в оригинале. «Не влезай в поединок мечников, ты дубина!» «Ахахаха! <смех> Ахахахаха!» Услышав слова Беркули, маленький клоун в припрыжку сделал три шага вперёд, громко хлопая в ладоши. «Мечники! Поединок! Просто смешно!» «Ахахахаха!» <смех> По залу разнёсся визгливый смех. который вовсе не был смехом. И ты смеешь это говорить после того, как любезно поддавался этому грязному предателю? Командующий Дано, ты ведь до сих пор не воспользовался другой стороной своего меча времени, не так ли? Ты мог убить этого щенка, не дав ему даже слова сказать, если бы захотел. Вот что я называю предательством по отношению к госпоже первосвященника! Заткнись, я вырожался и за всех сел. И потом тылгал мне этот щенок, не какой-то там убийца с тёмной территории. Он куда лучше такого мексского куска мяса, как ты. Заткнись, а то все волосы по выдёргивая. Чловечек внезапно выпучил глаза и запрыгал как мяч. Потом наступил Беркулин на голову своими ножёнками. покачиваясь на голове командующего, он продолжил вопить. И вообще, всё нашло до такого, потому что вы, дерьмовые рыцари, дерьмово делаете свою работу. Я так ржал, когда вас одного за другим лупили два шенгав, что у меня чуть живот не лопнул. Как только её преосвященство проснётся, уверен, каждый из них, ну, как минимум, ты и заместитель команды ещё пойдёте в переомотка. Что ты сейчас что сказал? Ах, заткнись! Заткнись уже! Всё, пора спать. Человечек по-прежнему стоя на голове Беркуле, картинно оттопырил правый мизинец, облизав губы алым языком, он принялся пронзительно читать заклинание. System call, deep freeze, integrator unit ID 001. System call, deep freeze, integrator unit ID 001. Английский. Системная команда. Глубокая заморозка. Объект интегратор, идентификатор 001. С этим священным искусством Юджо никогда раньше не встречался. Само по себе заклинание было очень коротким, и даже если бы это было что-то атакующее, то едва ли особо мощное, так Юджо было подумал. А! Слабо простонал Беркули, и тут же он весь Волосы, кожа, даже одежда Стал окрашиваться в тускло-серый цвет Это походило даже не на заморозку, а на окаменение Блеск окончательно пропал из его глаз Скованное льдом тело стало грязно-серым Лишь тогда человечек, клоун, которого звали распорядитель Чуделкин Бодро спрыгнул с головы командующего рыцарями единства Беркули Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! «Ха-ха! Знаешь, старикашка, ты мне больше не нужен! Номер один! Я ведь нашёл себе другую полезную куклу! Правда?» При этих словах маленькие булавочные глазки уставились на Юджио. Тот ощутил, как по его телу расходится ужас более холодный, чем окружающий лёд. Однако Юджио был уже на пределе. Он упрямо таращился на красную и синюю туфли, которые приближались к нему, да веледенные розы. Но эта картина постепенно уплывала в туманную черноту. Кирита, Алиса. Юджо успел вызвать в памяти эти два имени, прежде чем сознание его покинуло.